Глава девятнадцатая. Лабиринт казался бесконечным. Мы потратили на него два дня, но даже на шаг не приблизились к выходу. Коридоры не заканчивались, повороты и разветвления были похожи друг на друга, а от количества граней и, соответственно, миаров уже пухла голова. «Ты заметил?» Резко остановилась и я и повернулась к живому листику на изгороде, который попытался спрятаться от меня в общей гнилой массе. «Уже не первый такой. Думаешь, это как-то связано с нами?» «Если так, то мы двигаемся в правильном направлении. Хочется видеть хоть какие-то изменения, а не вот это вот все. Покрутила я рукой в воздухе, намекая на грани миары, наше возвращение в лабиринт, ветер, бег по коридорам и очередное попадание в миар. Мы словно двигались по кругу. Менялись только локации и способы борьбы с ними». Уже на задворках разума мелькала тревожная мысль, что это никогда не закончится, и мы здесь застряли навечно. Зато душевных разговоров больше не было. Я еще не могла успокоиться после своего порыва, а Шай будто понял меня и решил не давить. Отступил, хотя вряд ли. Он казался человеком, который добивается своего, а сейчас просто подбирает новые ключики. О чем задумалась? О тебе? Пожала я плечами и пошла по надоевшему коридору, как вдруг почувствовала грань и протянула принцу руку. Он не заставил себя ждать. Вложил свою ладонь в мою, крепко сжал и шагнул вместе со мной, чтобы оказаться в новом месте. Лес. Достаточно пустая поляна с невысокой травой, брызги чего-то желтого и... Рот открылся от удивления. Я подняла почерневшую палку, поднесла к глазам, чтобы рассмотреть узор. «Это не может быть. Это немыслимо». Шай поддел носком сапога безформенный ошметок кактуса, хмыкнул, но еще не понял. «Мы здесь были. Это тот самый миар, из которого нас насильно достали», показал я наследнику мою крюку, потерянную возле столицы. «Нет», — замотал головой аристократ и осмотрелся. Служба зачистки не могла оставить его. Точно закрыли? А если нет? Приблизилась я к испорченному кактусу, который некогда пыталась раздавить. Если думали, что справились, но вместо этого лишь скрыли или, не знаю, как-то отправили сюда. Шай, ты видел тот живой листок? Полагаю, они все должны быть такими, но испортились из-за... О! О! Вдруг лабиринт — это что-то вроде свалки мусора, и суть нашего похода — почистить его, убрать то, что не удалось другим, но уже правильным способом. «Вряд ли», — нахмурился наследник, а я принялась за дело. Уничтожила крюку со ошметками кактуса в этом сете, синюю шишку во втором, колючий росток пипьи в третьем. Мы действовали выверенно, продуманно, слаженно, шаг за шагом закрывали сеты. Я попутно обдумывала свое громкое предположение. Наверное, наследник прав. Иначе получилось бы, что все вокруг, и он в том числе, глубоко ошибались по поводу способа закрытия миаров. Тогда в Академии студентов учили неверно. Сама служба зачистки действовала неправильно, зато какая-то кочевница знала верный способ. Но я буду не я, если поддамся чужому мнению и не оставлю последнее слово за собой. поэтому весь этот день прошел в режиме наблюдения. Я больше присматривалась, старалась замечать малейшие детали в лабиринте и самих миарах, пыталась вычислить закономерность. Даже ночью, когда мы устроились на развилке дорог, долго смотрела в мрачное унылое небо и думала о своей идее. А потом Шай сам убедился, что миары повторялись. И доказательством стал лавовый сет, в который мы вместе попали на практике детарта. «Допустим, ты права», — сказал наследник, едва мы выбрались. Принц выглядел взволнованным, ведь нам открылась истина. Появилось доказательство моей правоты, однако это не исключало возможности, что мой способ тоже неверен. Вдруг существовал еще один. «Допустим», — важно сложила я руки на груди. «Однако это снова противоречит логике. В чем суть?» «Может, предназначение лабиринта — исправление ошибок?» Вдруг наш мир не настолько жесток и не забирает никого бесследно? Что, если мы должны просто убрать то, что не смогли другие, и спасти тех, кто не сумел выбраться самостоятельно? Сколько таких вот плохо закрытых миаров? Их накормили силой, не уничтожили. Поэтому Артониусу сложно. Он гниет изнутри именно из-за переполненности и заражает своей гнилью Дикий Сад, территорию Академии. А сила буйствует, потому что произошла наслойка миаров, все заклинило. Это как с пульсарами. Они порой мигают от переизбытка силы, так и здесь. Колдовство мигает, подает сигнал о помощи, но мы просто не распознали его. «Как тебе такое в голову пришло?» — поразился аристократ. Ночью много думала. Пожала я плечами и повернулась на рёв. «Бежим!» Ветер нас не догнал. Мы успели добраться до тихого коридора. Остановились у очередной грани, но не спешили ее пересекать. Стало волнительно. Я почувствовала груз ответственности, которого не было раньше. Просто теперь поняла, что от моих поступков зависела судьба Академии, если не всего мира. Ведь те черные щупальцы росли с поразительной скоростью и обещали выбраться в Нарин, поглотить столицу и расползтись по близлежащим путям. Или я ошибалась, и все не настолько плохо. Раньше ведь как-то закрывали лабиринт. А потом в Миаре мы встретили мальчика. Он сидел на камне, весь сопливый, в слезах. Вокруг распростерлось поле. На ветру покачивались в дневных лучах фиолетовые цветы с белыми прожилками на лепестках. Было свежо и ясно, как будто недавно прошел дождь с грозой. Я втянула носом воздух, блаженно замычала, но не смогла вдоволь насладиться окружающими видами. Ребенок, как он оказался здесь? Ты как сюда попал? Присел возле него принц. Первое время мальчик просто смотрел на нас и моргал, медленно, недоверчиво, а потом улыбнулся, показывая дрявый рот и с воодушевлением заговорил. Мы разбили лагерь возле серой котловины. «Мама запретила отдаляться, но там были бабочки, много-много». «Ты один попал в Миар?» «Нет», — шмыгнул носом ребенок. «Появились два странника, когда задрожал воздух». «А вы пришли за мной, да? Вас мама послала?» «Да, все верно», — обменялся со мной взглядом Шай. «Ты давно здесь?» «Нет, только что исчезли странники. Они говорили держать их за руку, но я...» Мальчик хлюпнул носом, начал вытирать сопли, размазывая их по лицу. «Я буду слушаться и крепко держать вас за руку. Я все понял. Нельзя убегать далеко. Нельзя отходить от колдунов. Отведите меня к маме». «Я успокою его, а ты пока найди лишнее», предложил наследник, и мы занялись делом. Вскоре среди цветов нашелся золотой слиток, который не поддавался уничтожению но растаял, стоило его подержать под теплыми дневными лучами. Мы закрыли три сета, предпоследним дали мальчику указание на случай, если он окажется там же, откуда сюда вошел. Странно, изрёк Шай, едва мы оказались вдвоем в коридоре лабиринта. Я все же думал, что он попадет сюда с нами. «Ты лучше сюда посмотри», — дотронулась я до преобразившейся изгороди. Она больше не сочилась гнилью, была не в лучшем виде, однако больше не вызывала отвращения и не воняла, как раньше. «Кажется, мы движемся в верном направлении». «Полагаю, ты права», — нахмурился наследник. «И еще полагаю, что кто-то намеренно искажает правду о миарах. До встречи с тобой я не подвергался мнению метод, который нам преподносили в академии, а ведь изменить программу обучения в состоянии лишь смотрящей и мой отец». Но... Предположила я, кто-то мог действовать не с дурными намерениями. Он специально выбрал такой способ борьбы с общей проблемой, чтобы было меньше несчастных случаев. Подпитка силы кажется очень простым вариантом, с которым справятся даже необученные простачки и тем самым не застрянут за гранью. Не сказал бы, что он намного проще, но безопаснее, надежнее, так сказать. Они случайно не уничтожат предмет из миара, не создадут закольцованный сет, а из него попробуй вообще выберись. Но вот вопрос. Зачем тогда отвергать мой метод? Или они не знают, что все мяры складируются здесь? В данный момент мы не могли получить ответы. Единственное, должны были сделать все от нас зависящее, чтобы очистить это место от грязи, как некогда отмывали покрытые краской листья колдовского дерева во время отработки. Как выяснилось... Это сделали сами студенты в честь нового учебного года. Ходили слухи, что это приносило удачу и помогало на экзаменах. Я так и не поняла, в чем суть подобной традиции, ведь растение не обладало никакой силой и точно не влияло на людей, которые его портили. И ещё хотелось бы узнать, все ли хорошо с мальчиком. «Знаешь, я начинаю тебе завидовать», после закрытия следующего миара, сказал Шай. «Появился повод?» «Да». Моя кислинка становится все слаще и слаще. Не думал, что мне понравится работать в паре. Я привык действовать один, полагаться лишь на себя, потому что каждый раз на практике детарта представленный ко мне человек мешал. В Миаре он предлагал свою помощь, хотел слить потоки силы, иногда все портил. А здесь мы словно отрабатываем наказание и убираем за другими грязь. Просто вместе. Словно это естественно и даже правильно. «Будто ты — неотъемлемая часть меня». «Шай, зачем ты начинаешь?» «Хорошо же было, только расслабилась». «У меня есть связанный зверь», — вдруг сказал наследник. «После возвращения из лабиринта я тебя с ней познакомлю. Льори очень застенчивая, но тебе должна понравиться. Это огненная перо. С ее помощью мне удается поддерживать сильное пламя. Она такая забавная». «Принц много говорил о ней». упоминал смешные случаи часто вызывая улыбку на моем лице попутно мы заходили в миары искали лишние предметы боролись с опасностью оказывались в преображенном коридоре и шли дальше будто вправду попали на отработку у орентона само отношение к происходящему изменилось стало как то спокойнее мы словно делали сам мир лучше выполняя рутинную работу мы много болтали Шай смог уговорить меня ему спеть. Еще мы смеялись, часто смеялись. Лабиринт становился светлее, местное небо перестало давить серостью, ветер больше не приносил удушливую вонь, а изгородь все больше напоминала вьющиеся растения. Сюда возвращалась жизнь. «Вот скажи, это из-за тебя стало известно о моем подвиге сипрядом?» — спросила я, едва вспомнила об этом немаловажном моменте. «Значит, это ты меня спасла?» «Прекрати!» — беззлобно ударила аристократа в плечо. «Скажу так. Я никому ничего не рассказывал, но с Винсентом обсуждал. И если кто-то что-то услышал, это уже не моя вина. Все-таки расстарался. Кто тебя просил?» «Просто поблагодари поцелуй. Мне этого хватит. Шай!» «Да, моя кислинка». Мы остановились друг напротив друга, глаза в глаза. Безмерное тепло с ноткой притяжения. Сокрушительное понимание, что я впредь не хочу быть одна и проводить день без шая, без нашего общения. Мне мало, слишком мало, чтобы сбежать сразу после возвращения в академию. Может, попробовать, шагнуть навстречу своему страху, больше не убегать? Я ведь достаточно сильна, чтобы с этим справиться, и выдержать любые последствия, какими бы плачевными они ни были. «Ты невыносим!» — сказала я вместо того, что вертелась на языке, и перешагнула вместе с ним грань. Улыбка мгновенно стекла с лица аристократа. Он даже побледнел, и я проследила за его взглядом. На земле лежал мужчина в устаревшем мундире. По его виску текла кровь. Я упала рядом с ним на колени, перевернула на спину, Попыталась понять, есть ли еще какие раны. Шай, помоги! обернулась на застывшего каменным изваянием наследника и внимательнее присмотрелась к пострадавшему. Отец!